Глава 9 «Между Пермию и Соликамском. 10 января, 23 января, 1901 года. Среда». «Артем Никодимович, давай остановимся, а? Замерз, чайку охота, спасу нет». Это Степан обратился в механик, второй человек в их команде. Артем Рибаконь солидно, как положено, помолчал, потом ответил. «Можно, минут через пять». «И перекусим заодно. Я накопители пока опустошу, чтобы мотор не глушить. Ты, Степаныч, обороты-то убавь до да малых пока». «Дело», — подтвердил механик и скомандовал последнему члену их экипажа. «Митяй, как остановимся, ты по кружкам разливай, а я пока до ветру сгоняю». После чего каждый занялся своим делом. Степаныч убавил обороты бензиновому мотору, а Артем, наоборот, резко ускорил электротяг — Дождался, когда стрелка, показывающая заряд в накопителе, опустится до одной пятой и плавно остановился. Митя и здоровый шестнадцатилетний детина, мухой бросился разливать по кружкам чай из маленького электросамовара, пристроенного в углу, строгать хлеб и сало. По первоначалу-то он не разобрался и попер на Артемку буром, мол, младшему и работать. Навис над ним всей тушей, и кулаки многозначительно сжимал. Артем-то хоть и набрал за два сытных года места в теле, но рос плохо. Похоже, не вырасти ему уже, так и будет Митяй выше на голову. Но не в размере дела. Артем, коротко, но сильно, как учили на уроках китайского бокса, боднул соперника лбом в подбородок, а потом взял руку на излом и сжал, пока тот не заорал, что сдается». И лишь потом слышал, как Степаныч в уголке укорял проигравшего «Ты куда полез, обалдуй?» «Ты знаешь, что Артема Никодимовича, сам Ян Гольберт, хозяин завода, на котором электротяги делают, просил за эту работу взяться?» «То-то меня вот просто направили, а его просили, потому как он сам этот электротяг доработал, и никто кроме него не справится, а дело срочное». «Да ему и жалование платят. Не двенадцать рублев в месяц, как тебе, балбесу здоровому, а генеральское!» Митяй, понятное дело, недоверчиво крутил башкой, но Артема стал слушаться и звать, начал тоже по имени-отчеству. А зря не доверял, почти так все и было. Разве что про генеральское жалование молва преувеличивала. Темки, электротяг этот, сразу полюбился. Куда лучше кара. Когда тащишь по лесу связку здоровенных бревен или сани с оборудованием каким, сразу мощь чувствуешь. И начальство, видать, рвение оценило, доверило ему экспериментальную модель, в которой вместо обычного свинцового сернокислого аккумулятора, вот кто бы еще несколько лет назад сказал рибаконю, что вещи с такими заковыристыми названиями ему в обыденность станут. А стоят новейшие накопители электроэнергии на ионистерах. Да и зарплата выросла. После перевода на электротяг Артем уже рублей по 45-50 в месяц имел, хоть работал только половину дня, а остальное время в реальном училище учился. И хотя за это, согласно договору, у него забирали от половины заработка, но не менее стоимость обучения и проживания, Артем обиды не таил. Кто бы еще ему доверил водить электротяги, если бы не звание реалиста и не рекомендации директора? Да и, помимо учебы, жизнь в Беломорске жутко интересная. Взять хоть заседание прогрессоров. Туда такие ученые и инженеры с докладами приходили, что и русскому техническому обществу принять было бы не зазорно. Прошлым летом даже Менделеев выступил. А были еще Попов, Шухов, Чернов. А на будущий год, говорят, этот обещал приехать. Ну этот, как его? Автор книжек про Шерлока Холмса. Точно. Конан Доэль. Такие люди просто голова кругом. Уроки китайского бокса, опять же. Его, Рибаконе, сначала брать не хотели. Мол, плотный слишком, тяжело наука дастся. А потом Шифу Фань Уэй оценил его упорство и взял в свою группу. Примечание Шифу с китайского «Мастер». Фань Уэй, как и многие китайские революционеры, Считал боевые искусства одним из путей духовного совершенствования и уделял им немало внимания. Слушайте, в частности, роман «Американец». Так что все шло просто прекрасно, пока настоящая зима не началась. Уже в конце ноября ударил жуткий мороз. Ни тебе варежки с рук не снять, ни зарядчик на улице оставить. Там ведь тоже накопитель стоял, копил заряд, пока ты не подъедешь, потом перезаряжал. Но как температура ниже минус 30 упала, накопители зарядников начали портиться. А без них зарядом накопители электротяга минут на пять работы хватало. Ну, Артема и хотели обратно на кары перевести, А его обида взяла. Пошел он к директору училища, да и договорился, чтобы ему дали попробовать. Так что через неделю он гордо вывел на улицу доработанный электротяг. Вместо открытой кабины теперь была маленькая избушка с широкими стеклами и электрическим отоплением. Артем даже электросамовар в углу поставил. Резиновые колеса были обмотаны цепями, чтобы не скользить на льду. А перед собой это имели на печка толкала сани. На санях стоял бензиновый мотор с генератором и бак топлива. Вот так Артем и продолжил по зиме работать его избушке много дел нашлось, да таких, которых летом и не было вовсе. Но главное дело было через реку, увык, крупное оборудование таскать. По плотине-то только узкоколейка шла. Она ни крупного, ни тяжелого не утащит. А паром до весны не работает. Как лед крепким стал, возить можно и на санях, они ведь и здоровенные бывают, широкими полозьями. Но вот тащить сани по льду лучше его избушки никто не мог правда пришлось в экипаж помощника брать потому что работы больше стало то стекла от снега прочистить то выскочить и накачать топливо ручным насосом из большого бака в маленький установленный над мотором масло опять же добавить жрал его этот мотор много и жадно по выражению директора как бегемот веники о кстати митяй пока стоим до да заправь баки удобнее же сей час Да, помощник в экипаже уже тогда появился. Не Митяй, конечно, а другой из реалистов. Но в помощнике любой годится. Поэтому сюда, на далекий Урал, еще одного реалиста гнать не стали, а взяли местного. Механика же в те времена с собой в рейсы не брали. Он на берегу оставался, в тепле и покое. И звали его на помощь, только если что-то случалось, с чем сам Артем справиться не мог. В кабину с улицы заглянул Степаныч и попросил. «Никодимыч, дай ведерка, я свежего снега наберу, а то вода в самоваре заканчивается». Получил пластиковое ведро, стоявшее в углу, и снова исчез. Почему пластиковое? Так фирменный знак Беломорска. Шик, можно сказать. Опять же, если авария какая случится, и кабина кувырком пойдет, пластиковой посудой по лбу получить не так больно, как дубовым или даже жестяным. Так Артем работал, пока в середине декабря не вызвали его к директору. Вины за собой он никакой не чуял, потому шел спокойно. Удивился только, что в кабине Ян Гольберг сидел. Главного владельца и директора Нижского завода электрической тяги, Ребаконь да и многие другие прогрессоры, знали в лицо. Так что он очень удивился, когда такой важный господин начал просить его Артема Ребаконь выручить их завод. Мол, сам Воронцов дал срочный заказ буры особые куда-то на реку Кама доставить. Аж на самый Урал. Надо здесь скважины бурить, на полверсты, а то и на версту глубиной. И никакие буры, кроме новых его заводом, только что сделанных не справятся. И оборудование в этих буровых установках крупное, так что или настоящая железная дорога нужна, или корабль, или вот его трактор». Тогда Артем впервые этот термин услышал, но потом разузнал подробности и теперь иногда свою избушку так и называл. Для важности. А про себя по-прежнему избушкой. В общем, в результате они быстро доработали его трактор. Кабину переделали на троих, чтобы механик в экипаже постоянно был. Топливные баки в передних санях увеличили, второй двигатель поставили, а то, мало ли, сломается первый и все, замерзай в степи глухой. Ну и систему управления санями переделали. Раньше Артем простыми тягами поворачивал, как вожжами. А если заедало, слал помощника. А теперь электрическое управление сделали. Так вот и поволокли они эти буровые. Сначала те 30 верст, что еще оставалось по железке, до да, обозерской достроить. А теперь вот и по льду камы таскали. А насчет генеральского жалования привирают. Генералы в день по 24 рубля получают, а командующие корпусами так и по 25. А ему даже в этом особом рейсе платили по 12 рублей за рабочий день и по 5 за дни вынужденного простоя. А чего бы хотели? Он Артем ныне уникальный специалист, да еще и жизнью рискует. И под лёд можно провалиться и замерзнуть, если не повезет. А что занятия пропускает, так это не страшно. Директор училища обещал, что с марта и до лета никакой работы, и Ребоконь сможет сидеть и нагонять. Ратем улыбнулся. «Хорошо, когда тебя такие понимающие люди учат». Из мемуаров Воронцова-американца К моему удивлению, Гольдберг не только выполнил досрочный заказ на производство буров с электроприводом, способных заглянуть ниже 350-400 метров, но и организовал доставку на место прямо этой зимой. Правда, когда я увидел фотографии того транспорта, на котором доставляли, я начал было привычно подхихикивать. Но чуть позже узнал, что канадцы сделали куда более чудовищного монстра. С такой же избой вместо кабины, санями спереди и с паровым движком. 15 тонн веса. И ничего, начали гордо продавать его по всему миру, даже нам предлагали. Но я их послал. У нас к тому времени трактор уже без тележки обходился и утепленную кабину имел штатно, так что нам их убоище и даром не нужно было. А Яну я посоветовал паренька этого, что трактор доработал, из виду не упускать. Голова у него явно светлая, таким прямая дорога в инженеры-конструкторы. Рига, русско-балтийский вагонный завод. 12 января, 25 января 1901 года, пятница. «Этот Воронцов сошел с ума. Вы только посмотрите на его заказ. Три тысячи моторов к бензопиле в этом году и пять тысяч в следующем. Тысяча лодочных моторов в этом году и две тысячи в следующем. Вы лучше на заказ больших моторов посмотрите. Там помимо нашей тридцатипятки и полусотенники стоят и семидесятки и даже сотенники. А мы их не только пока не выпускаем, еще даже и документация из Америки не пришла». «А сталь где взять, я вас спрашиваю?» «Ну, с этим проще. Чернов в тех краях экспериментальное производство налаживает. Будет по весне первая сталь. Нам хватит?» «Нет, но все же. Как такие объемы осилить?» «Как? Как? Его же опыт примем. Начнем в три смены работать. Кредит возьмем, аванс с него запросим. Так что будет на что оборудование закупить. А потом что делать? Заказы-то на два-три года». «Куда денем рабочих и оборудование?» «Так вы же сами предлагали попробовать автомобили и комби выпускать». «Вот и попробуем». «А топливо наши клиенты откуда возьмут?» «Высокооктановое. Его Воронцов только для себя производит». «Ну, другое возьмут. Керосин, к примеру». «Да вы что, работы Кузьминского почитайте. Мощность мотора и КПД зависит от степени сжатия». Так что наши моторы на керосин перенастраивать придется. К тому же на керосине они и половины мощности не выдадут. Причем топливо будут расходовать почти столько же. Ну и кому они тогда будут нужны? Нет уж, если мы движки на сторону делать станем, надо с Воронцовым договариваться, чтобы его топливо можно было и другим покупать. И сеть заправок кто-то создать должен. Не мы же, а кто? Опять Воронцов? А оно ему нужно... Прибыли-то копеечные будут, а мороки из мемуаров Воронцова-американца. А вот по поводу снабжения топливом посторонних потребителей у нас с Натали возникли серьезные разногласия. Даже не один спор, а целая серия дискуссий. Она напирала на то, что рентабельность самого топлива выйдет низкой, а усилий по контролю потребуют и от меня, и от ее аппарата целое море. «Я же показывал выкладки Луцкого и специалистов Русабалта, доказывающие, что чем больше будет выпускаться движков, тем ниже будет себестоимость и продажная цена. А надежность, наоборот, возрастет. Так что нам просто никак нельзя игнорировать эту возможность развития бизнеса». В конце концов, мы начали привлекать к обсуждению людей из ближнего круга. Чернов с Байковым тоже выступали за развитие двигателестроения. Они рассуждали просто. Чем больше моторов и экипажей произведут наши партнеры, тем больше спецстали и прочих сплавов потребуется от них. А чем больше стали они сделают, тем крепче Россия. Тимонов даже и слушать наше рассуждение не стал. Начал вещать, как на митинге, что даже и вопроса не стоит, продавать наше топливо другим или нет. Для него тоже все было просто. Чем больше движков будет на лодках и баржах, тем больше грузов удастся перевести его любимым водным транспортом. Не удовлетворившись этим, притащил ко мне каких-то американцев, которые перебрались в Россию и строили на Ладоге небольшие самоходные баржи с паровыми движками. Свое общество они так и назвали «Ладожские паровые двигатели». Но идея делать небольшие баржи и лодки с двигателями внутреннего сгорания им очень импонировала, так что мы с ними стали вести совместные разработки. Для судовых двигателей нужна была более высокая мощность, но это не главное. Куда важнее было увеличить ресурс двигателей. Гольдберг же не стал тратить слов, а вполне в моем стиле подготовил целую презентацию. Оказывается, на его трактора уже есть устойчивый спрос. Причем не только от лесопромышленников. И его тоже останавливает только отсутствие сети заправок. Высказался и Менделеев. Дмитрий Иванович просто спросил у нас, что является основным экспортным продуктом в России. Верно, зерно. А знаем ли мы, в сельском хозяйстве России работают десятки тысяч локомобилей, паровых косилок, сейлок, мельницы, прочих механизмов? Так неужели мы думаем, что куда более компактный и простой двигатель внутреннего сгорания не найдет применения? Или те же трактора? Грузовые машины? Ах, не думаем? Тогда зачем эти глупые дискуссии? Но точку поставила наша Софья Карловна, мадам Гребеневич нынче. Она просто села и нарисовала схему. Мы, как внутренний круг, только производим катализаторы и обучаем персонал. Производство топлива перейдет в средний круг, и занимаются им другие, которых мы лишь контролируем. В частности, оберегая секреты наших катализаторов. Устанавливать и снимать их с горячего режима могут только наши специалисты. А сбыт топлива – вообще внешний круг. Работают на договоре по предоплате, контроля не требуется. А потом она перевернула лист, нарисовала не очень ровную табличку и начала заполнять Номер «Организационные мероприятия. Ответственные сроки». И все наши жаркие споры мы заменили двадцатиминутным заполнением простой и скучной таблички. Я даже крякнул от досады и зависти. «Санкт-Петербург. Квартира Менделеева. 12 января, 25 января 1901 года. Пятница. Вечер». «Господа!» – тут хозяин квартиры сделал паузу, поднял бокалы с игристым вином, упорно называемым в России шампанским, и продолжил. «Я предлагаю выпить за украшение нашего стола, за прекрасную Наталью Дмитриевну». «Вы все тут, да и я сам уже отдали должное Юрию Анатольевичу. Освоить весь курс химического факультета университета за семестр с небольшим – это непросто. Особенно...» Тут Дмитрий Иванович позволил себе усмешку – «Если учесть, что сей студент посещал наш университет почти исключительно в период экзаменов, лекций не слушал, а лабораторные работы делал у себя в Беломорске». Сидевший за столом Чернов и Байков, улыбаясь, покивали. «Им-то, работавшим в соседних лабораториях, было вполне понятно, что у меня не было времени ходить на лекции. Уже и то чудо, что на экзамены выбирался». Впрочем, я быстро понял, что долго эту валунку тянуть не смогу, потому и выбил себе разрешение сдавать экзамены досрочно. Однако Менделеев продолжил. «Так вот, господа, повторюсь, все это сложно, но понятно. Рядом с такой красавицей и умницей любой мужчина постарается показать все, на что он способен. Но я предлагаю выпить даже не за ее, несомненные ум и красоту. А за то, чтобы она смогла повторить подвиг своего мужа, и получить диплом по экономике, пусть даже и не российский. Не сомневаюсь, что ей и это под силу».